Глава восьмая Ехать в Уикхем — небольшое удовольствие. Примерно через каждые три мили приходится сворачивать, а если пропустишь хоть одну развязку, тебя занесет в Нью-Гемшир, и там будешь до посинения уточнять маршрут с придурками из восточных штатов, не понимающими нашего американского языка. К тому же по дороге не на что смотреть, кроме как на унылый, Индустриальный пейзаж, да потом, когда приблизишься к поясу у городков, лежащих вдоль реки Мерримак, на реку Мерримак, а это зрелище не из приятных. Такую бурую мутную воду, как в ней, обычно можно найти лишь в канализационном коллекторе. Большой привет текстильной промышленности, которые столь обязаны Нью-Гемпшир и Массачусетс. Следующий, что ты видишь в этом крае, — это сами фабрики. И тут ты понимаешь, что выражение «коптить небо» имеет буквальный смысл. Но меня всю дорогу развлекала музыка, так что до красот природы, а вернее до их отсутствия, мне особенного дела не было. Когда я добрался до Мэри Мак-Авеню, меня заботило только то, что машину придется оставить без присмотра. Никак нельзя сказать, что Уикхем меняется к лучшему стремительно и бурно. Он серый закопчен как подобает фабричному городу. Улицы здесь подошвенного цвета, а вся разница между барами и жилыми помещениями только в том, что у первых в окне светятся неоном какие-то письмена. Тротуары и мостовые здесь неровные, асфальт берез и потрескавшийся. У большинства прохожих, особенно у работяг, возвращающихся в полутьме с своих фабрик, вид такой, словно они давным-давно смирились с тем, что их все забыли. В подобном захолустье лишь смена времен года напоминает людям, что время все же движется. Эрри Маковиню — главная улица Уикхэма. Симона Анджиэлэйн жила далеко от центра города. Целых пять миль летели за стеклом бары, заправочные станции, стены текстильных и швейных фабрик, прежде чем я оказался у цели. В зеркало я видел Энджи. Она держалась за мной а потом, когда я свернул в боковую улочку и припарковал машину, проехала вперед. Я заблокировал ручник, вынул из гнезда и взял с собой приемник, бросил прощальный взгляд на Порше, надеясь, что поиски Джена будут недолгими. Хотелось бы. Дело в том, что машину свою я не в карты выиграл и не в подарок от безмерно щедрого клиента получил. Я копил и откладывал, откладывал и копил, Я, наконец, увидев объявление, отправился в банк за судой. Мне пришлось пройти мучительное собеседование с клерком, который едва снисходил до меня с занудой из тех, кто всю свою взрослую жизнь стремится отплатить окружающим за все обиды, вынесенные в отручестве. По счастью, круг моих клиентов расширялся, гонорары росли, так что вскоре мне удалось наплевать на факт его существования. Однако я продолжаю расплачиваться тем, что постоянно тревожусь о судьбе единственной материальной ценности, находящейся в моем владении. Я проскользнул в машину Энджи и уселся в правое крыло. Она взяла меня за руку. «Не хнычь, крошка, я обещаю, что твоей гордости и радости ничего не угрожает. Ладно, ладно», — ответил я. «По крайней мере, твой драндулет здесь не вызовет подозрений. Умница!» Сказала Энджи, не пора ли нам закусить? Так мы и поступили. К шести часам нам стало не втерпёшь от сидения в машине, друг от друга, а ещё больше от наблюдения за домом номер 1254 по Мэри Мак-авеню, некогда розовым, она небезнадёжно облезла. Час назад в подъезд вошло партариканское по семейство, и минуту спустя в окнах квартиры на третьем этаже вспыхнул свет. Вторая банка Пепси, когда я вскрыл ее, дала фонтан, заливший всю приборную доску. Иных развлечений за четыре часа судьба нам не даровала. Я перебирал валявшуюся на полу груду кассет из коллекции Энджи, пытаясь найти группу, которую мне захотелось послушать, как вдруг моя напарница сказала, — Внимание! Чернокожая женщина, державшаяся очень прямо и даже величаво, вышла из Хонды Сивик. Правой рукой она несла продуктовую сумку, поддерживая ее отставленным бедром. Она была как две капли воды, похожа на Дженну, только помоложе на добрых семь-восемь лет и выглядела гораздо энергичнее, чем изнуренная жизнью сестра, чью фотографию мы видели. С сильным и одновременно плавным движением, свободного от поклажа бедра, грецкий отдыхает, она толкнула дверцу и та захлопнулась. Женщина прошла к подъезду, всунула ключ в замок и скрылась за дверью. Еще через несколько минут на фоне освещенного окна возник ее силуэт, в руке она держала телефонную трубку. — Как ты намерен действовать? — осведомила Сен-Джи. Погоди, — сказал я. Она заерзала на сиденье. — Так и знал, что ты скажешь «погоди». Сэнджи повела головой из стороны в сторону, разминая затекшую шею. — Ты не думаешь, что Дженна там, в квартире? Нет, не думаю. С момента своего исчезновения она ведет себя довольно осмотрительно. Дженна не может не понимать, что квартира будет под наблюдением, и, знаешь, побои, которые я получил в школьном дворе, подсказывает что она, вероятно, замешана кое в чем покрупнее банальной кражи документов. Дженна знает, какого сорта люди отправлены по ее следу взять хоть того же Роланда, и потому я не думаю, что она решит отсидеться у сестры. Энджи в свойственной ей манере не то кивнула, не то пожала плечами, закурила, высунула руку с сигаретой в окно и облако серого дыма. Сначала заволокло зеркало заднего вида, а потом расслоилось и вытянуло снаружи. «Если мы с тобой смекнули, где она может быть, почему бы и другим не догадаться? Вряд ли только нам известно, что у нее есть сестра». Я подумал об этом и понял, что она рассуждает верно. «Кто бы ни были эти другие». Но если они взяли в проследку меня, надеюсь что я выведу их на Дженну, а чего бы мне пустить хвост из-за Симоны? — Чёрт возьми, ты права. Ну и как же ты намерен поступать в свете новооткрывшихся обстоятельств? — Погоди, — повторил я, и Энджи застонало, — мы двинемся за Симоны, когда она пойдёт куда-нибудь. — Если пойдёт. — Сударыня, ваш скепсис меня обескураживает. — Так вот... Когда она пойдет куда-нибудь, мы двинемся следом, но сначала проверим, не желает ли кто составить нам компанию. Если уже составили, вот мы сейчас с тобой и говорим, они наблюдают за нами рассуждают в точности, как мы. Что тогда? Я совладал с искушением обернуться, посмотреть, не торчат ли где-нибудь поблизости в машине двое неподвижных субъектов, пристально глядящих в нашу сторону. — Там видно будет, — ответил я. Энджи фыркнула. «Ты всегда так говоришь, когда у тебя нет четкого плана действий?» События начали разворачиваться в семь пятнадцати. Симона в темно-синей рубашке поверх белой майки, в выльнивших джинсах и в кроссовках цвета устрицы решительно вышла из подъезда, направила к своей машине и столь же решительно отперла дверцу. «Интересно, это Симона все делает с таким же видом?» Может быть, выражение «черт с вами, со всеми» остается у нее на лице, даже когда она спит. Она двинулась по Мэри мак а мы дали ей отъехать на несколько сот метров, чтобы проверить, не появились ли на сцене новые действующие лица. Похоже, что нет. Но даже если я ошибся, все равно главную роль им не уступлю. Энджи тронулась с места. Я бросил прощальный взгляд на 37 тысяч долларов приткнувшихся у обочины. Именно настолько был застрахован мой Порше, и мы поползли следом за Симоной по Уикхэму. Она проехала через центр и свернула на автостраду 1-495. Мне до ужаса остычертело сидеть в машине, и потому я молился про себя, чтобы она не назначила Дженни свидание где-нибудь в Канаде. Молитва моя была услышана, проехав еще сколько-то миль, Симона повернулась с автострады в сторону лансингтон Лансингтон еще гажевый, если это только возможно. Но чем именно гажи определить невозможно. По многим параметрам они идут вровень, разве что Лансингтон кажется более назойливым. Мы стояли в плотном потоке машин у светофора неподалеку от центра города. Вот зажегся зеленый, а Симона не тронулась с места. Я почувствовал, что сердце у меня словно стиснуто двумя холодными железками. — А, зараза! — пробормотала Энджи. — Неужели засекла? — Ну-ка, погуди! — сказал я. Энджи нажала на клаксон, и Симона помахала рукой. и Извините, мол, только сейчас заметила, что светофор переключился. С той минуты, как я впервые увидел ее, это была ее первая заминка, и она вселяла надежду на то, что мы близки к цели. А вокруг нас со всех сторон стояли приплюснутые двухэтажные деревянные дома, выстроенные в начале прошлого века. Деревьев было наперечет, и те какие-то кривые, да узловатые. А светофоров таких, без надписи «Идите, стойте» и без неновых человечков, призванных облегчить задачу неграмотным, давно уж не выпускают. Переключались они с клацаньем. И, двигаясь по двухрядному шоссе, я чувствовал себя так, словно нас занесло в глушь Джорджии или Западной Виргинии. Симона между тем включил левую мигалку и через долю секунды свернул с дороги на маленькую грязную стоянку, заполненную грузовиками, парочкой американских спортивных машин и двумя «Эль Каминос» — монументами дейтроицкому дурновкусию. Этот автомобиль при рождении никак не мог решить, кем ему быть — трейлером или легковушкой, и в результате остался каким-то зловещим гибридом. Энджи проехал еще полмили до разворота, и мы вернулись назад. Парковка принадлежала бару, в точности как в Уильхеме. Нипочем нельзя было догадаться, что это бар, если бы не маленькие неоновые надписи в окнах, приземистый двухэтажный домик, разве что стоял ярдов на десять глубже остальных зданий. Изнутри доносился звон посуды, взрывы хохота, гул голосов и музыка. Из виктролы гремела песня Бон Джови. Впрочем, отмог быть и стереоприемник, и посетители слушали Бона Джови задарма. Я еще раз поглядел на бар и на припаркованные возле него пикапы, и на душе у меня стало кисловато. — Здесь что ли будем ждать? — спросил Энджи. — Нет, зайдем. — Божие милости высказала она. — Хвала тебе, что не спослал мне лицензию на правоношение огнестрельного оружия и проверила, дослан ли патрон в ствол ее пистолета. — Первым делом расстреляй приемник, — сказал я, вылезая из машины. Симоны нигде не было. Определить это не составило никакого труда, потому что, когда мы переступили порог, всякое движение в баре прикатилось. На мне были джинсы, джинсовая рубашка и бейсболка, физиономия — Выглядело так, словно я всерьез повзорил спитбулем, а сильно потертая куртка армейского образца, прикрывавшая кобуру магнума, выленила от бесчисленных стирок, словно я отлично вписывался в антураж. Энджи вырядилась в темно-синий футбольный свитер с белыми кожаными рукавами и черные леггинсы, над которыми развивалась белая рубашка на выпуск. Угадайте, на кого уставились посетители? Я тоже поглядел на Энджи. нью бэдфорд не так уж далеко отсюда. В Нью-Бетфорде есть бар некоего большого Дэна. В этом баре несколько парней разложили девицу на бильярдном столе и развлеклись на свой латы на ее счет, причем остальные завсегдаты только пили за их здоровье и желали им удачи. Я обвел взглядом здешних паденщики из восточных штатов, еще какая белая шваль, Работяги-текстильщики, так что недавно перебравшиеся к нам из третьего мира, португалец, кучка чернокожей молодежи, общество подбралось малоимущее, враждебное и весьма расположенное стравить немного пара. Может, Большой Дэн закрылся, и они перебрались все сюда? Я снова покосился на Энджи, хоть и беспокоился не за нее, а за свой бизнес. «Воображаю, как пойдут дела» если станет известно, что моя напарница ухлопала столько-то подонков в переполненном лансингтонском баре. Не уверен, конечно, но есть сильные опасения, что нашу гнездящуюся на колокольне лавочку придется прикрыть. Помещение было больше, чем казалось снаружи. Слева от меня к самой стойке вела узкая деревянная лестница, бар находился чуть ниже, по диагонали от него, у темной фанерной перегородки стояло несколько стольков на двоих, а позади виднелись телевизоры с видеомагнитофонами и угол бильярдного стола. Да-с, бильярдного стола. Ужасно. Толкотни особой не было. Посетители, все до одного, даже те, кого при известной фантазии можно было назвать женщинами, носили бейсболки, кое-кто пил коктейль, но основная масса явно тяготела к пиву Будвайзер. Мы спустились по ступенькам, местное население вернуло к своим занятиям или сделало вид. За стойкой стоял белобрысенький такой смазливый паренек. Однако можно было поручить, что он далеко не так безобиден, если работает в таком месте. Мне он улыбнулся слегка, а, обратясь к Энджи, наоборот, растянул рот душей. «Приветствую вас, чем могу». «Два пива», — сказал Энджи. «Сделайте одолжение», — сказал блондинчик. «Охотно». Энджи улыбнулась. «Вот так она все время. Вертит хвостом перед всеми, кроме меня. Не будь я так непоколебимо уверен в себе, это, пожалуй, огорчился бы». Впрочем, сегодня вечером должно было повести мне. Я почувствовал это в тот миг, когда Бон Джови замолк. Пока блондинчик ходил за пивом, я поглядел наверх. На мгновение стало тихо, я услышал в баре какое-то движение. Когда бармен поставил заказ на стойку перед Энжи, я спросил, «Черный ход в вашем заведении имеется?» Он медленно повернул ко мне голову, глядя на меня с таким видом. Словно я, влезая в автобус, пнул его в коленку. «Имеется», — ответил он и мотнул головой в сторону бильярдной. Сквозь густую завесу табачного дыма я увидел дверь. приведя взгляд на Энджи, он процедил. «А что? Намереваетесь слинять?» «Нет», — сказал я. И принялся перебирать все визитки у себя в бумажнике, пока не нашел нужную. «Я намереваюсь привлечь к ответственности за нарушение правил эксплуатации зданий» и нарушениях целая гроздь. Я швырнул на стойкую карточку, где было написано «Льюис Прайн, инспектор строительного управления». Льюис дал маху, как-то раз оставив меня в своем кабинете одного. Блондинчик отвел глаза от Энджи, что далось ему, как я заметил, нелегко, чуть отступил и посмотрел на визитку. — А удостоверение или там значка у вас нет? — Как-нибудь найдется. Отличные вещи эти бляхи. Если глаз не намётан, они все выглядят одинаково, а потом у меня нет необходимости таскать с собой пятьдесят видов. Я повертел одной у него перед носом и вновь сунул в карман. И так у вас только одна задняя дверь. Ну, одна. Заметно нервнича, ответил он: "А в чём дело-то? В чём дело? Вы ещё спрашиваете, в чём дело? Где владелец?" "Чего? Владелец, говорю. Владелец заведения где?" Боб, домой пошёл. Нет, сегодня действительно удачный вечер. Сынок, сколько тут этажей? Он воззрился на меня так, словно я спросил, какое атмосферное давление сейчас на Плутоне. Этажей? Два. Наверху у нас номера. Ах, два. Голос мой должен был зазвенеть от негодования. Этажей два. Запасной выход только один, да и тот внизу. Да, ответил он. А случись, пожар? Как постояльцам эвакуироваться из здания? — Через окно, — предположил блондинчик, — через окно. Так, я покачал головой, а вот я сейчас отведу тебя наверх, заставлю выпрыгнуть из окна и посмотрю, что с тобой будет через окно, боже, правый! Энджи, сидя нога на ногу, цедила пиво, наслаждаясь всем происходящим. — Ну, — начал был блондинчик, — что ну? Гаркнул я, одновременно посылая Энджи взгляд, означавший «приготовься». Она изогнула бровь и допила стакан. «Парень, считай, что ты нарвался на очень крупные неприятности». Потом подошел к фанерной стене и нажал кнопку пожарной тревоги. Никто не кинулся к выходу. Скажу больше, никто вообще не тронулся с места. Все просто обернулись и уставились на меня. похожие в вверг их в легкую отрубь. Однако из тех, кто находился на втором этаже, никто не смог бы сказать, горит дом или нет, в барах всегда довольно дымно. Первыми появились довольно крупная женщина, драпировавшаяся в довольно маленькую простынку, и тощие малые лишены этого прикрытия, не удостоив нас взглядом, они как кролики в охотничий сезон порскнули к выходу. Следующей неожиданно оказалась Симона. Она явно была очень растеряна И, ища глазами кого-нибудь из администрации, посмотрела сперва на блондинчика, потом на толпу, и, наконец, на меня. Я тоже взглянул на нее, но затем взгляд мой застыл в некой точке у нее за плечом. Я увидел Дженну Анжелой. И же исчезла за углом. Я выжидал, не сводя глаз с Дженны, и вот, наконец, наши взгляды встретились. Ее глаза говорили... Нет, вопили о том, что она покорно приемлет все. Глаза глубокой старухи, карие, неподвижные. Они уже не в силах были выражать страх или радость. Они были безжизненны. Вот в них словно проскочила какая-то искра, я понял, что она узнала меня. Нет, не меня лично, а мою, так скажем, функцию. Я был просто одним из воплощений власти, неважно кем, полицейским налоговым инспектором, домовладельцем или начальником, и появился для того, чтобы решить ее судьбу, не спрашивая, хочет этого Дженна или нет. Она безошибочно определила, кто я такой. Я оказался в центре внимания и знал, что сейчас придется столкнуться с сопротивлением, в чем отнюдь не со страны сестер Анджелайн. Вся публика в баре, за исключением Дженны и Симоны, Блондинчика из здоровенного, уже отяжелевшего парня, похожего по типу на бывшего футболиста, тихо слиняла под прикрытием дымовой завесы. Верзила подался вперед, а блондинчика пустил руку под стойку. Что касается сестер, то чтобы сдвинуть их с места, понадобился подъемный кран. — Дженна, мне надо с вами поговорить, — сказал я и сам удивился, как громко и хрипло прозвучал мой голос. Симона схватила сестру за руку и, приговаривая «пойдем, пойдем», Дженна повлекла к дверям. Покачав головой я загородил выход, одновременно сунув руку под куртку, поскольку верзила качнулся в мою сторону. «Еще один герой! Может быть, даже служит во вспомогательной пожарной команде?» Правая рука потянулась к моему плечу, рот открылся и грубый голос произнес «А ну, оставь женщину!» Но прежде чем он дотянулся до меня, я уже высвободил руку, отбил его лапищу и сунул ствол магнуму ему под нос. «Простите», — сказал я, сильнее прижимая мушку к его верхней губе. Он скосил глаза на пистолет, он ничего не ответил. Не поворачивая головы, я держал в поле зрения весь бар, глядя прямо в глаза каждому, с кем встречался взглядом. За плечом я ощущал присутствие Энджи. Слышал ее ровное дыхание и знал, что ее тридцать восьмой готов к действию. — Дженна, Симона, — произнесла она, — пожалуйста, выйдите отсюда, сядьте в машину и поезжайте к себе в Уикхем. Мы будем следовать за вами, не пытайтесь оторваться, мы все равно догоним, и беседа продолжится в кювете. — Симона, — добавил я, — если б я желал вам зла, вас б уже не было в живых. Вероятно, она и понятный только Дженни, знак, потому что взяла ее за руку. Симона, сделаем то, что они хотят. Энджи открыла дверь у меня за спиной, сестры, обогнув меня, прошли, мимо и скрылись. Я поглядел на отставного футболиста и стволом отвел его голову подальше, ощущая тяжесть пистолета, от которой заныли мышцы. Одеревенела рука, и все тело покрылось испариной. Встретившись, с глазами сверзил, и я понял, что он опять собрался разыгрывать героя. Чуть выждав, я опять приблизил ствол к его лицу и сказал, — Ну, давай. — Не здесь. Пошли, — сказала Энджи, взяв меня за локоть, и мы, попятившись, вышли в темноту.